Глава 3. Московская смута 1682 года Побуждение к избранию в цари Петра мимо Иоанна Партия Иоанна и ее движения Сцены на погребении царя Феодора Волнение стрельцов и солдат Слабость правительства и разнузданность стрельцов Заговор Милославского, приезд Матвеева, стрелецкий бунт, двоевластие и правление Софьи, неловкое положение стрельцов, столб на Красной площади для оправдания бунта, движение Раскольников, Хованский их поддерживает, Раскольничья смута 5 июля, стрельцы, Отстают от раскольников, и дело последних проиграно. Продолжение стрелецких волнений. Отъезд двора из Москвы. Казнь Хованских. Призыв дворянского ополчения. Волнение и ужас стрельцов и солдат. Они просят помилования у царей. Условия помилования. Стрельцы признают себя бунтовщиками. Уничтожение столпа на Красной площади. Возвращение двора в Москву. Шокловитый начальник стрелецкого приказа. Его твердость. Меры против следствий мятежа. Смуты в Малороссии и на Дону. Удаление опасных стрельцов из Москвы. Рассказывают, что молодая жена царя Феодора Марфа Матвеевна употребила все старания, чтобы сблизить своего мужа с мачхою и детьми ее, с которыми у него до сих пор продолжались неукротимые несогласия. Государственная публичная библиотека, отдел рукписей, польская. Царица успела в своем деле. Мы видели, что она успела также выхлопотать перевод Матвеева из мизени в Лух, но не в Москву. Вместе с царицею Марфою за царицу Наталью за Нарышкиных и Матвеева хлопотали сильно Апраксины, Языков, Лихачевы. Но почему же Языков и Лихачевы так поздно начали хлопотать? Они могли сделать это гораздо раньше. Дело в том что раньше не было нужды. Большая сила была в руках языковых и Лихачевых. Зачем же ею с кем-нибудь делиться? Царь Федор еще не был очень слаб, и была надежда на потомство от него. Но вот царица и новорожденный царевич умирают, царь женится в другой раз, но это отчаянное средство не помогает. Федор день ото дня становится слабее. Языкову, глубокому московских прежде площадных, потом и дворских обхождений проникателю, нужно стало позаботиться о будущем. После Фёдора наследниками останутся два брата — Иоанн больной, слепой, слабоумный, и Пётр здоровый, живой, даровитый десятилетний мальчик. Стать за Иоанна? Какое будущее? Много нацарствовал фёдор, Но Федор еще не всегда нуждался в опеке, а за Иоанна постоянно должны управлять другие. Кто же будет управлять? Царевна Софья с Милославскими. Значит, Языкову и Лихачевым надобно готовиться в путь еще подальше Пустозерска, за камень ибо милославские не забудут, что у них была отнята власть языковым или хочевыми, а с нарышкинами и матвеевым сблизятся легко, содействуя их возвращению, тем более что старой вражды не было большинство знати должно было разделять взгляд языкового илихачевых относительно престола наследия стать За неспособного и недолговечного Иоанна значило накликать смуту на себя и на землю. И кому из знати охот повиноваться Милославским или тем, кого возьмет к себе в советники царевна Софья? Матвеев же перебивал во дворце дорогу Милославским и хитрово, но всегда почитал знатных людей». И надобно заметить, что большинство этой знати состояло из людей, или уже совершенно одрехлевших, или неспособных к видной деятельности, и потому довольных, если им будет почет по их роду. Двое из старинной знати, князь Василий Васильевич Голицын и князь Иван Андреевич Хованский, выделялись из ряда, не были приверженцами Петра. Можно думать, что уже и тогда князь Голицын был соединен с царевной Софией сердечным союзом, и при ее торжестве с восшествием на престол Иоанна мог подняться и играть первенствующую роль. Князь Хованский, знаменитый преимущественно своими поражениями и жалобами на него подчиненных, Смотрите «Розыскные дела» о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Том первый Санкт-Петербург, 1884 год. Столбцы 119-120. Воевода царя Алексея, человек энергический, смелый, но без рассудительности, природа порывистая, беспокойная, заносящаяся, верно очерченная в народном прозвище Тараруй. Член рода знатного, но долго не отличавшегося почетом служебным, Хованский тем сильнее превозносился своим происхождением от гедемина, резче других высказывался против новых людей, которых так много явилось в последнее время. Приверженец старины во всем Хованский был сильно недоволен Этим временем на Щекинах, Матвеевых, Языковых, Лихачевых, Нарышкиных, Апраксинах. И с нетерпением ждал времени, когда все эти ненавистные для него люди исчезнут, и ему можно будет, наконец, получить достойную его деятельность. Кто даст ему эту деятельность, к тому он и примкнет. От Нарышкиных и Матвеева Хованский не ждал ничего хорошего для себя, а, следовательно, и для России — и потому он не был приверженцем Петра. Таким образом, царевны дочери Милославской и представительницы их Софья не могла ждать себе подпоры в членах думы, а между тем положение их было отчаянное.